Ильон зависливый дурак, кому он нужен? Только не мне. Но по завтракам он подумал, что, может быть, этот детский писатель просто близко рук. После еды он вообще добродушнее относился к жизни и к людям. На улице было холодно. Светило солнышко, неяркое, октябрьское, среднее европейское, но всё равно солнышко. И никуда не надо спешить. Никто и нигде его не дожидается, времени навалом, деньги есть и ещё есть. Макка. Она, наверное, всё-таки ждёт его. Пойти что ли погулять по Весбадену, поглядеть, что это за город при свете солнца, но ноги сами понесли его к вокзалу.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 Он помнил номер стенда издательства Фатум. Однако сейчас ещё рано идти к маке. Она может не весь что вообразить, а это ни к чему. Похожу тут, послоняю, может знакомых встречу. У него было ещё мало знакомых в этом мире. Но просто посмотреть, что издают, тоже интересно. К тому же тут много каких-то мероприятий. Он довольно долго слонялся по павильону. И ему всё страшно нравилось. Но ну вот он услышал усиленный микрофоном голоса и свернув за угол, увидел небольшую трибуну с плож забитую зрителями и столик, за которым сидело человек шесть, среди которых было несколько знакомых по телевизору лиц. Он прислушался и понял, что разговор идёт о политике, разговор яростный и неприятный. Мм, нет. Не хочу. Он ещё раз вернул за угол и увидел столики, как в кафе, и стойку, микрофон, хорошенькую смогулую девушку, пожилого мужчину, чем-то явно озабоченного, и второго, лет 40, который усиленно кокетничал с девушкой. Зрителей не было. Фёдор присел, ему стало интересно, что тут будет. Пожилой той дело встревоженно поглядывал на часы, но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 А торжественное открытие, одновременно с которым должна была состояться прейсконференция старого, заслуженного, перезаслуженного и весьма обетчивого художника, на которую попросту никто не явился. Возмутительно. Произнеся всё это, он в изнеможении рухнул на стул, но буквально через минуту вскочил и куда-то умчался. Дамы засеменили за ним. А герой, не состоявшего со мероприятия, вручил визитку смуглой красотке и удалился с независимой улыбкой. Молодец. Хотя, наверное, пойдёт сейчас налижится. Я бы поступил именно так. Ой, мака. Вы сегодня такая красивая, восхищённо пролепетал Артур. Вам так идёт зелёное. Артурчик. Мы вчера были на ты. Какетлева улыбнулась Мака. Ей приятно было услышать очередной, далеко не первый сегодня комплимент. А Ангелина даже повела её на галерею и купила в подарок бусы из зелёного оникса. Мака была поражена. "Зачем вы, Ангелина Викторовна?" смущённо бормотала она. "Тебя подарины и бусы на счастье". улыбнулась Ангелина. Мака расстроголась и в очередной раз восхитилась ангелининым вкусом. Бусы, хоть и совсем простые по форме, удивительным образом делали её незамысловатую кофтечку не просто красивой, но стильной. Интересно. Это врождённое или можно научиться?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 не поняла Мака. Чтобы вам понравиться, обязательно любить Достоевского. Или проконает и так? Мака на мгновение опешила, а потом залилась звонким смехом. Проконает и так проконает. Вот и отлично. Тогда обедаем вместе. Ну, я не знаю, замяло с мака. Это зависит. Ладно, но ужинаем точно вместе? Да, ужинаем точно. У неё всё внутри дрожало от восторга. Вы когда заканчиваете? В 6. Отлично. В 6 я за вами зайду. Если немного задержусь, не обессудьте, я в незнакомом городе могу и заблудиться.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 и в совершенном восторге. Интересно, куда он её поведёт и как всё это будет, и что будет потом? Мака, наве что ты так сияете? спросил её подошедший Артур. Он не видел головина. Есть причины, загадочно проговорила девушка. Артур Чик, я на минутку уйду, мне надо раздобыть одну книжку. Яна сломя голову кинулась к стенду Грифа. Извините, у вас можно купить книжку Головина? Можно, кивнула девушка. Вам всё равно какую? Всё равно. За книжку пришлось выложить 6 евро. Сегодня она возьмёт у него автограф. Улочить подходящий момент, когда он поест, выпьет, и тогда он напишет ей что-нибудь. такое нежное. И пусть даже ничего особенного сегодня не случится, но автограф у неё останется нежная, проникновенная надпись, что-нибудь романтическое. Подружки в Москве лопнут от зависти. Переходил с ходу, осведомилась Ангелина, увидев свою помощницу Та